Глава девятая Пока я ужасалась свалившемуся на меня богатству, девицы попытались проникнуть в дом, но были выметены прочь моим рыком и легким заклинанием вихря. «И эта ведовка в дом не пускает. Что у нее там? Лавки золотые!» — услышала я ворчливая и поняла, что стоит поскорее почитать записи моей предшественницы. Но сначала вышла на крыльцо, пристрожила дурех и отправила их собирать щавель, кислицу, ревень и лопух. Девки оживились, выслушали правила, взяли корзинки и утопали в дальний конец моих угодий. А я быстренько сложила все обратно в сундук, взяла толстую тетрадь в прошитом кожаном переплёте и пришла на кухню. Тесто уже подошло, так что налепила лепешек, слегка обжарила и сунула в печь доходить. Потом плеснула себе морса из погреба и собралась присесть к столу, чтобы почитать найденную в сундуке тетрадь. Вдруг где-то в синях ухнула, грохнула, запахло паленым. Я подскочила, выбежала в широкое помещение между кухней и крыльцом. Я остановилась, и с кладовой тянула гарью, вилса сизы горький дым, что-то блестело. А ведь я еще не успела туда толком заглянуть, только отметила мельком, что пол там каменный и дверь довольно прочная. Теперь я подобралась на цыпочках к этой самой двери и осторожно ее потянула на себя. Внутри было тихо, Но совсем не темно. Узкие окна под потолком давали достаточно света. На полу тлела камышовая циновка, а на ней лежал сильно израненный, слегка обгоревший мужчина в черном кожаном костюме с бляхой боевого магического корпуса на плече. Увидев мой силуэт в дверях, он хрипло выдохнул. «Аварийная эвакуация!» пункт Милозина, мак-лейтенант Карден, и потерял сознание. Ступор у меня прошел в тот же момент. В голове зазвучали строчки протокола обследования. Преподаватель по анатомии одаренных вбивала его в наши головы с удивительным упорством. И сейчас я была ей благодарна. Аура в разрывах и кляксах, диагност, брошенный на тело, показал множественные ранения и приличную кровопотерю. Оставлять тут раненого нельзя, но и тащить его на себе я не в силах. Раздумывала я недолго, на бессознательного мага в таком состоянии нельзя накладывать заклинания, можно причинить вред или сжечь его последние силы. А вот на циновку легко. С помощью левитации, Я дотащила раненого до стола в большой комнате, плюхнула его с облегчением на ровную поверхность и занялась приготовлениями к лечению, словно я была не в избушке на краю деревни, а в школьной анатомической лаборатории. Сняла с крючка балахон и косынку, вычистила их заклинанием, перчатки из рыбьей кожи, передник с поясом для инструментов, Большой флакон спирта, так вот для чего нужен перегонный куб. И для собственного успокоения блокнот по анатомии одаренных. Пусть будет рядом, так спокойнее. Первым делом мага надо было раздеть. Я взялась за безопасные ножницы с закругленными концами и вспомнила, как ржали парни-маги на лекции с фантомами. Нас учили быстро раздевать людей разных сословий. Даму в корсете, рыцаря в доспехе, крестьянина в домотканных портках и в рубахе до колен. Тогда многие хихикали. Фантомы под одеждой напоминали набитых ватой кукол без признаков пола. Но после семинара с ними мы срезали одежду в морге с бродяг и бедняков, сдавая зачет. «Сначала нужно увидеть, как это можно сделать быстро». Присмотревшись к пациенту, я радостно выдохнула. Его одежда была предназначена для быстрого снятия лекарям. Разрезать шнуровку в нескольких местах, дернуть, и вот уже передо мной голый пациент с остатками белья на причинном месте. Для скромности. «Там ран нет». Я сразу проверила импульсом. Теперь очищающее заклинание. Ох, елки зеленые! Как только я убрала грязь, сразу из нескольких ран начала сочиться кровь. А магию пока применять нельзя. К счастью, в недавно разобранном сундуке я видела целую укладку кровоостанавливающих порошков. Здесь больше всего подойдут лепестки ветреницы. Раны запечатают и потом отойдут пластырем, если нужно будет что-то зашить. Пакетик вынимала дрожащими пальцами, но клеила невесомые пластинки быстро и хорошо. Так, кровь остановила. Что дальше? Еще один диагност. Гематомы, трещины. Шишка на голове. Все ерунда, если запустить естественную регенерацию магов. Она поменьше, чем у оборотней, но с мелочью справится. А почему регенерация не работает? Аура. Перчатки пришлось снять. Плеснуть на руки спирта и положить ладони на виски мага. Ох! Тоже его так приложил, да еще серой гнилью. Просто так от этого проклятия не избавишься. Жертвовать собой ради незнакомого мужика я не собиралась, поэтому, проведя подробную диагностику, взялась за зелье. Накапать на воспаленные губы этого, втереть в шишку того, разложить камни-амулеты по активным точкам — зажечь маленькие светильники и, задернув шторы от любопытных глаз, пропеть пяток заклинаний, прогоняя зло. Устало присев на стул, я оценила проделанную работу. Мужик дышал куда спокойнее и ровнее, чем в начале. Раны не кровоточили, серые кляксы на ауре изрядно уменьшились, а уцелевшая часть — потихоньку выравнивала свечение. Телесная диагностика тоже показывала положительную динамику. Только одна рана на плече сияла нездоровым багровым цветом. На оружии был яд. В любом случае надо вставать и чистить. Вот теперь мне пригодились хирургические инструменты, оставленные мелузиной. У меня такой роскоши не было. Я скребла, поливала растворами и, наконец, наложила повязку с мхом и травами, вытягивающими яд из организма. Зашивать не стала. Вот выйдет отрава, тогда и стену края. А может, и так затянется. Регенерация уже работала, превращая красные пятна на лице и теле пациента в жуткие синяки. Закончив с перевязкой, я утерла с лба холодный пот и задумалась. Куда теперь это тело девать? За куток за печью место хорошее. Тихое, теплое, в самый раз для больного. Да только остатки гнили на ауре требуют еще парочки ритуалов. А их в той коморке проводить неудобно. Приняв решение... Я накрыла тюфиком широкую лавку, стоящую в этой же горнице. Эх, вот сейчас бы сюда шуструю морейську. Выплеснувшая много сил, тело сопротивлялось любому движению. С бельем заморачиваться не стало. Неизвестно, сколько этому магу лежать. Пока так сойдёт. Слевитировала циновку к лавке, Я аккуратно перетянула мужчину на новое место. Поправила камни, перенесла светильники, слазила в сундук, еще и ладонки с обережными травами вокруг разложила. Потом прикрыла его простынкой и взялась прибирать рабочее место. Циновку, залитую кровью, отправила в печь, благо в ней еще тлели угли. Одежду почистила заклинанием и сунула в корзину, потом подберу шнурки взамен разрезанных. Лишние травы, зелья и фонарики аккуратно убрала назад в сундук и закрыла его тяжелой крышкой. Дольше всего возилась со столом. Его пришлось облить кипятком из чайника, высушить заклинанием и некоторое время чистить руками с помощью скрипка и зелий. Стол для больных должен быть магически нейтральным. Вдруг опять раненого мага занесет. Закончив с делами, я проверила раненого, на всякий случай закрепила его на лавке легкими ведьмиными путами и отправилась в баню. Замачивать в травяном отваре балахон уляпанный пятнами гнили, да и самой стоило умыться и переплести косу. Забытые мною девицы вовсю судачили возле ягодных кустов. Я гаркнула на них, забрала полупустые корзинки и вытолкала их с наказом больше не появляться. Они, конечно, обиделись, но мне некогда было любезничать с болтушками. Пальцы жгло, голова кружилась. Вот когда пожалела, что пустила кого-то на свою территорию но помощниц пришлось провожать до калитки. Потом я всё же поплелась в баню.